Глава 24. И магистр Томас, и Рэми радуются, что расследование завершено. Строительство святилища продвигается, леса под деревянной крышей укреплены, и теперь по ним можно поднимать камни для возведения внутренних потолочных арок. Я отговариваю с тем, что у Венетри осталось несколько нерешенных вопросов, но пока даже не представляю, как буду оправдываться в последующие дни. Войдя в комнату Симона, Я вижу, как он снимает со стены последний из своих набросков. «Переживаешь, вдруг дядя обнаружит, что ты продолжаешь расследование?» — спрашиваю я. Симон складывает наброски в стопку. «В ближайший час я уеду в Мизанус», — разглядывая один из них, говорит Симон. «Хочу проконсультироваться с одним из тамошних врачей». Нетрудно догадаться, что он хочет обсудить убийство со знатоком душевных болезней. Долго тебя не будет. 10 дней. 10 дней? С убийства Изабель прошло уже восемь, а её нашли через четыре дня после Пиретты. А вдруг без тебя произойдёт ещё одно убийство? Спрашиваю я. Он качает головой и продолжает перебирать листы. Мне кажется, преступник затаился. И практически не сомневаюсь, что он решился убить Изабель так скоро, только для того, чтобы исправить ошибки которые по его мнению, совершил, убивая Пиретто. Я медленно обхожу стол. «А ты не думаешь, что он захочет показать всем, как глупо считать, что его поймали?» Эти слова переключают внимание Симона на меня, и он опускает рисунки. «Я такого не говорил». «Но это логично», — настаиваю я. «Разве ты не согласен?» «Согласен». Симон внимательно смотрит на меня. И подумал об этом, просто не стал говорить вслух. «Занятно, что ты пришла к такому же выводу». В его голосе проскальзывают довольные нотки. Щеки тут же вспыхивают. «Я просто внимательно следила за тобой, вот и все». Жар расползается по лицу, когда я понимаю, насколько двусмысленно это звучит. «Знаю. Вы с джулианой сильно помогли мне, когда разбирались, кто убил жену торговца зерном». Он ободряюще улыбается. «И я ни капли не сомневаюсь, что вы справитесь, если без меня возникнут какие-то неприятности». Я энергично качаю головой. «Мы ни за что не справимся без тебя!» «Главное — внимательно всё рассмотреть», — говорит он. «Вернусь, обсудим и сделаем выводы». «С чего ты вообще взял, что граф позволит нам приблизиться к телу или месту убийства?» Симон выгибает бровь над глазом с изъяном. «Потому что мадам Эмилин обещала мне, что по возможности сначала позовет тебя или Жулиану, а если не получится, сохранит тело, чтобы вы могли его рассмотреть». Я складываю руки на груди. «Я всё еще считаю, что это ошибка. Случись новое убийство, люди станут винить тебя в том, что ты уехал, когда твоя помощь требовалась больше всего». Он несколько секунд покусывает нижнюю губу, словно обдумывает что-то. А затем, наконец, жестом указывает на скамейку. «Присядь, пожалуйста». «Я хочу объяснить, в чём ты права, и в то же время ошибаешься». Его слова звучат нелогично, но я всё же переступаю через скамейку и усаживаюсь рядом с ним. Сложив руки на колени, Симон делает глубокий вдох. Я переживал, что убийца отправится за новой жертвой ночью, после казни, но он этого не сделал. А значит, он способен сдерживать свои порывы и наслаждается обманчивым чувством безопасности, которое накрыло Колес. Я поджимаю губы. «Но ты уедешь на 10 дней! С чего ты решил, что он сможет так долго держать свое чудовище в клетке?» Симон бросает взгляд на стол. «Ты должна пообещать мне, что никому не расскажешь о том, что я тебе покажу. Даже Жулиане». «Обещаю». С трудом выдавливаю я. Во рту моментально пересыхает. Он лезет под куртку и достает клочок пергамента. Я нашел это прошлой ночью. Забираю оборванный листок у него из рук. Разворачиваю. Почерк очень похож на тот, что я видела в записке торговца — но пергамент разгладили после соскабливания, а грамматика намного лучше. «Возможно, ты знаешь, какой я, но я знаю, кто ты». «Это написал он», — шепчет Симон. «Убийца». Я, не веря своим глазам, пялюсь на собеседника. «Почему ты так в этом уверен?» Симон вытаскивает поддельную записку из-под стопки на столе потому что он написал её на второй половине этого листа. Он подносит записку торговца ко мне и соединяет две разорванные стороны. Пергамент, особенно дешёвый, рвётся неровно. Но эти края совпадают идеально. При правильном освещении можно прочитать про остальную часть запасов. «Тихо», — говорит Симон. «Ты хочешь сказать, что убийца зашёл в дом торговца зерном «И украл пергамент, зная, что ты поймёшь, откуда он?» «Вот именно. И нашёл время, чтобы соскоблить его и хорошенько отжать, показать, насколько терпелив». Он замолкает на мгновение. «Как думаешь, что это означает?» «Вполне очевидно, угрозу. Но не только». «Это вызов», — шепчу я. «Он насмехается над тобой», давая понять, что знает всё, что ты делаешь, и что разузнал. Согласен. Симон засовывает фальшивую записку под стопку, а затем аккуратно складывает настоящую и прячет её в карман. Он полностью контролирует ситуацию. Или думает, что контролирует. Поэтому я сомневаюсь, что он нападёт, пока меня не будет. Ведь наблюдать за моим барахтанием намного интереснее. и «И что, Симон?» Он колеблется. Так бы я точно оказался вне подозрений. Несколько секунд я обдумываю его слова. Никто ни в чем не обвинял Симона, но мне становится не по себе от того, что он не только задумывался об этом, но и спокойно воспринимает подобную возможность. Мне кажется, единственный, кто помимо Симона обладает подобной терпимостью к другим, Сам убийца. И вряд ли понадобится много времени, чтобы другие увидели подобную взаимосвязь. А Реми уже увидел. Он дождётся твоего возвращения, — бормочу я. Во взгляде, обращённом на меня, читаются и гордость, и печаль. «Да», — говорит он. «А значит, ему придётся сдерживаться, пока ты не вернёшься», — добавляю я. Симон кивает. Но тут мне в голову приходит еще одна мысль. «А сколько времени тебе на самом деле нужно, чтобы добраться до Мизануса?» «Примерно неделя», — признается он. «Но я должна говорить всем, что ты вернешься только через две. Мне все становится понятно. Ты сказал, что убийца считает, что контролирует ситуацию. Но чем дольше ты будешь отсутствовать, «Тем труднее ему будет сохранять контроль», — говорю я. «Ты дразнишь его». Симон молча смотрит на меня. «А когда ты вернёшься раньше, чем ожидалось, он сорвётся», — продолжаю я. «И вполне возможно совершит ошибку», — улыбаясь, заканчивает Симон. Но мне не до улыбок. «Неужели ты позволишь ему убить ещё кого-то?» Кричу я так резко, вскакивая на ноги, что скамейка опрокидывается. «Неужели не попытаешься остановить?» Он смотрит на меня несколько секунд. «А что еще я, по-твоему, могу сделать? Раньше ты говорил, что тебе нужна еще одна жертва, чтобы узнать об убийстве больше», — напоминаю я. «А теперь утверждаешь, что не справишься без третьей». «Ты и сама пришла к такому же выводу», — спокойно говорит он. «Я пришла к выводу, что ты больше думаешь об этом чудовище в теле человека, чем о женщинах, которых оно убивает!» Я вылетаю из комнаты и несусь к лестнице, но не успеваю пройти и половины коридора, как Симон догоняет меня. «Нет, Кэт, подожди!» Он хватает меня за левую руку. «Ты мне нужна!» «Зачем?» Я поворачиваюсь к нему. «Ты и сам во всем прекрасно разбираешься!» «Зачем тебе я?» Симон обхватывает второй рукой мой правый локоть, не давая отвернуться вновь. «Дело не только в этом. Я...» Он опускает подбородок на грудь и тяжело вздыхает. «Именно поэтому я нуждаюсь в тебе. Мне нужен человек, который вернёт меня к реальности, который напомнит, что на кону на самом деле, что цена моей неудачи — жизни людей. И вдруг я понимаю что мы вновь стоим так же близко, как в ту ночь на крыше святилища. А может, ещё ближе. И при виде страдания в глазах Симона моя злость отступает. «Симон!» — строго говорю я, хотя в голосе почти не осталось грубых ноток. «Я ещё поверю, что некоторые могли позабыть об этом, но ты...» «Я и не собираюсь забывать, Кэт», — тихо говорит он. Но если я окунусь в ужас происходящего, и если не смогу относиться к расследованию хладнокровно, убийца так и будет разгуливать по городу. Так вот, как он справляется с этим. «Ты блокируешь эмоции», — шепчу я. «Стараешься отрешиться от происходящего». Верно. Он отпускает мои руки, но не отстраняется. И чем больше я буду глушить их, тем сложнее окажется их вернуть. Губы Симона начинают дрожать. «Вот почему твое участие в расследовании так важно для меня. Не уверен, что без тебя я могу отыскать убийцу и остаться человеком». Я качаю головой. «Симон, ты едва меня знаешь». Он отступает на шаг, чего мне совершенно не хочется. «Зато знаю, что...» Симон замолкает и делает глубокий вдох. Через несколько секунд я понимаю, что он не собирается продолжать, поэтому выдыхаю. «Что?» Симон медленно подносит руку к моему лицу и склоняется чуть ниже, отчего его светлые кудри касаются моих волос. «Знаю, что могу доверять тебе», — шепчет он. «Ты единственная, кому нечего скрывать». Его слова наполняют меня чувством вины, но всколыхнувшееся желание заглушает его. Желание того, чтобы Симон поднял мой подбородок и прижался губами к моим губам. Желание ощутить на языке мяту, которую я чувствую в его дыхании. Желание дать понять, что я стану думать о нём каждый день, пока он будет в отъезде. «Симон!» Голос Жулианы эхом разносится по лестничной клетке. Он тут же вскидывает голову и осматривается по сторонам, но она пока ещё не поднялась на наш этаж. Как только раздаётся скрип ступенек под её ногами, Симон прикладывает палец к губам и тихо уводит меня обратно в комнату. И как только мы оказываемся внутри, указывает на упавшую скамейку и молча просит поднять её, а сам подходит к шкафу в углу. «Я здесь, Жуляна!» — зовёт он, а затем открывает дверку шкафа и наклоняется вперёд, чтобы скрыть своё раскрасневшееся лицо. Едва я успеваю поднять скамейку, как в дверях появляется Жулиана. Сегодня она выглядит намного лучше, чем вчера. «Лошадь оседлана и готова! Ты собрал вещи?» «Почти!» — доносится приглушённый голос симона из шкафа. Жулиана замечает меня и хмурится. «Не знала, что ты здесь, Кэт!» «Пришла попрощаться», — говорю я. «Интересно, как Жулиана относится к тому, что Симон едет в Мизанус, ведь она не знает, почему он так уверен, что в его отсутствии ничего не случится?» «Рассказывайте всем подряд, что я вернусь через две недели». Симон отходит от шкафа со спокойным, отрешенным выражением на лице и ставит портфель на стол, не обращая внимания на разлетевшиеся в стороны листы но я буду от силы через десять дней». Жулиана поджимает губы, а я невольно их закусываю. «Что нам делать всё это время?» — спрашивает она. «Ты сказал, у тебя есть для нас задание?» Симон ничего мне не говорил, и остаётся надеяться, что мы слегка отвлеклись. И хотя он поделился своими самыми мрачными выводами, во мне просыпается ревность из-за того, что Жулиана знает то, чего не знаю я. «Желая скрыть чувства, я принимаюсь собирать рассыпавшиеся наброски, пусть и не в том порядке, в котором они лежали». «Верно!» — Симон достает из шкафа с и, встряхнув его от пыли, внимательно осматривает, нет ли в нем дырок. «Я хочу, чтобы вы поискали возможных жертв до Пиретты». Он уже несколько раз озвучивал эту идею. «И с чего нам начать?» — спрашиваю я. «С записей моего отца», — уверенно отвечает Джулиана. «Он хранит их во Дворце правосудия». Я хмурюсь. Когда проходил суд над торговцем зерном и дошло до убийств, всем озвучили только кто умер, где и в двух словах «как». От удара ножом или от потери крови слишком расплывчатые формулировки. Да и род занятий женщин не озвучивался. «Вы думаете, он записывает достаточно деталей, чтобы определить это?» Удовлетворившись состоянием саквояжа, Симон принимается запихивать в него одежду. «Обращайте внимание на все более-менее подходящие случаи, а затем расспросите о них», — говорит он. «Помня, как неохотно разговаривали с нами люди о ночи, когда убили Пиретту, сомневаюсь, что мы сможем собрать много сведений». «Но пока не вовлекайте Ламберта, вряд ли он станет что-то скрывать от отца». «И ничего не записывайте», — продолжает Симон. «Значит, джулиана должна запомнить то, что мы узнаем. И кажется, с этим у неё нет проблем. Она и записи ведёт только для нас. Расследуя она дело сама, вообще не прикоснулась бы к Перу. Мои догадки подтверждаются, когда Жулиана поворачивается ко мне». «Будет быстрее, если я сама посмотрю записи!» Едва я собираюсь возразить, как она, улыбнувшись, добавляет. «Я приду к тебе домой завтра утром, чтобы мы обсудили то, что мне удастся найти. Рада, что мы будем работать вместе!» Кажется, она говорит это искренне. «Я тоже леди Жулиана». Симон закрывает плотно набитый саквояж и ставит его на стол. Я сжимаю в руках стопку набросков, сверху которой оказался рисунок практически обнажённого тела Пиретты. Пока Симон перебирает вещи в портфеле, вынимает из него сломанное перо и баночку засохших чернил, я жду, когда он заберёт листы, отчаянно желая, чтобы Жулиана ушла и оставила нас наедине ещё на несколько минут. Наверное, ему хочется того же. Он замирает на мгновение и оглядывается на неё. «Ты случайно не знаешь, где мой плащ?» «Висит на кухне», — отвечает она и поворачивается к двери. «Я принесу его, а ты пока заканчивай прощаться с Кэт». Могу поклясться, на её лице мелькнула улыбка. Как только Жулиана переступает порог, моё сердцебиение учащается в надежде, что Симон завершит прерванное, но всё его внимание занимает портфель. Спасибо, что согласилась помочь Жулиане, «Пока меня не будет», — говорит он. От разочарования я крепче стискиваю наброски. «Не думаю, что моя помощь ей нужна». «Ошибаешься». Он перекидывает ремень через голову, чтобы он лежал поперёк груди. У Жулианы прекрасно получается собирать кусочки головоломки и сохранять их в памяти, но только тебе удаётся сложить их в картину. «В данный момент мне плевать на Жулиану. Мне хочется поговорить о том, что происходит между нами, и о том, считать это началом чего-то большего или концом. «Симон, я...» «Катрин», — перебивает он, а затем вздыхает. «Я не знаю». На его лице появляется неуверенная улыбка. «Но буду скучать по тебе. Я смотрю в пол». «Я тоже». Симон протягивает руку, чтобы забрать наброски, и я начинаю поднимать руку, но тут же замираю. Верхний рисунок с пиретой лежит вверх ногами, а я никогда не смотрела на него с такого ракурса. Наверное, Симон посчитал, что моя нерешительность вызвана неловкостью из-за наших последних слов. Он успевает забрать листы за секунду до того, как они бы выскользнули у меня из рук. А я на самом деле просто поняла, где видела узор, получившийся от семи ножевых ранений. У себя на животе. Мне даже мысль не приходила сопоставить это. В Свои синяки я видела только сверху. Дыхание перехватывает, а юбка, кажется, еще сильнее стискивает ноющую талию. Мне даже кажется, что я слышу шепот. «Разве ты не помнишь? Ты же была там». Я молча следую за Симоном вниз по лестнице на улицу, где нас уже поджидает Ламберт, удерживающий под узцы небольшую запряжённую лошадь, способную ехать без отдыха несколько часов. Пока Симон прикрепляется к вояше портфель, а потом взбирается в седло, Ламберт улыбается мне и заводит светскую беседу, но я отвечаю лишь кивками и полуулыбками. Жулиана выходит на улицу и протягивает Симону плащ, который тот перекидывает перед собой. За последний час небо затянуло облаками, так что тёплая одежда скоро понадобится. «Счастливого пути, кузен!» Протягивая руку, говорит Ламберт. Симон крепко пожимает его ладонь. «Спасибо. Присматривай за Жулианой, пока меня не будет». На лице Ламберта вспыхивает раздражение. «Наверное, я бы почувствовала то же самое», Посоветуй новый строитель святилища делать то, что я делаю уже несколько лет. «Обязательно», — всё же говорит он. Когда Симон вновь переводит взгляд на меня, я невольно задерживаю дыхание. «Не забудь о том, что я тебе говорил». «О чём именно?» — не могу не спросить я. «Обо всём». Симон подталкивает лошадь коленями, но перед тем, как отвернуться, добавляет но особенно о последнем. У меня в голове всё ещё вертится его слова о том, что, по его мнению, мне нечего скрывать, хотя на самом деле я скрываю больше, чем кто-либо ещё.